Глава восьмая. Дверь в конце коридора закрылась. В отделении смертников повисла гробовая тишина, заполнив своей могильностью даже самые удаленные закутки достаточно просторного помещения. Говорить никому ни о чем не хотелось, и только молодые молча переглядывались, поддерживая друг друга на расстоянии. «Ричард, спасибо!» — наконец тихо прошептал Сергей. Ричард чуть заметно кивнул, продолжая оставаться холодным и бесчувственным. «Тяжелая все-таки у тебя работа», — снова промолвил Сергей. Ричард грустно посмотрел на Сергея. «Мне жаль, что все так с вами получилось», — только сказал он. Дверь в конце коридора снова распахнулась. «Серж, теперь ваша очередь», — сказал Ричард. «Я понял», — усмехнулся Сергей. К Ричарду подошли двое. Автоматически открылась решетка Сергеевой камеры. «Сразу парализуем», — предложил Ричарду один из людей в сером. «Чтобы хлопот не было, то, говорят, он очень буйный». «Не стоит», — покачал головой Ричард, чувствующий себя неловко. «Сам пойдет. «Серж, вы же сами пойдете? «Сам», — подтвердил Сергей. «Учти, если что нам не понравится, сразу парализуем», — предупредил второй охранник. «Учту», — согласился Сергей, выходя из камеры. «Прощайте, Серж!» — услышал он за спиной тихий голос Густава. Сергей только кивнул. Выйдя в коридор, он обвел глазами клетки заключенными. Ему сочувствовали, с ним прощались. Вперед! — подтолкнул его один из охранников. «Все будет хорошо!» — ободряюще крикнул он заключенным, двигаясь к выходу. «Я еще вернусь!» И его снова грубо подтолкнули. Подойдя к выходу из бокса, он посмотрел на часы, висевшие над дверью коморки охранников. 8 часов 15 минут 25 секунд. Это случится в 8 часов 20 минут 25 секунд, сказал тогда стокер. И Сергей принялся мысленно контролировать неумолимый бег времени. Охранники завели Сергея в камеру, специально подготовленную для умершвления. Ричард остался снаружи. Сергей огляделся. Те же кресла, облепленные приборами Эриха Майера. Еще недавно они с Женькой были прикованы к ним намертво. «А где начальство?» — поинтересовался Сергеичу, задерживаясь на пороге. Теперь его основной задачей было тянуть время не дать себя пристегнуть, но и не дать себя парализовать. «Сейчас будет», — усмехнулся один из сопровождающих. «Сам сядешь в кресло или тебе помочь?» — поинтересовался он, держа на изготовке парализатор и стараясь по технике безопасности не приближаться близко. «Сам», — сказал Сергей, — Решительно направляясь к тому креслу, в котором он сидел в прошлый раз. И тут же остановился, протянув руку к лбу. Охранники насторожились. «Вот черт, голова разболелась», — объяснил Сергей, потирая лоб и мысленно следя за бегом секундной стрелки. Две секунды, три, четыре. Один из охранников собрался было ткнуть его парализатором, чтобы ускорить процесс. «Надо сесть в кресло», — вспомнил Сергей. Стокер сказал, что наибольший эффект произойдет, если охрана будет смотреть на сидящего в кресле. Сергей поспешно сел, стараясь не раздражать своих сопровождающих. Один из охранников потянулся за браслетами, вделанными в ручки кресла, чтобы застегнуть их на руках. «Вот черт!» — снова вздохнул Сергей, резко убирая руку и поднося ее колбу и считая. 8, 9, 10. Охрана снова насторожилась. Раздраженный напарник выставил вперед парализатор. Сергей плотно зажал ладонью глаза, и в этот момент что-то, вделанное в верхней части спинки его кресла, звонко лопнуло и комнату осветила невероятно яркая вспышка света. Когда он открыл глаза, охранники лежали без сознания. «Такая у вас работа», — мысленно извинился перед ними Сергей, поднимая с пола парализаторы. Только он открыл дверь, как на пороге столкнулся с Ричардом. «Серж, не делайте глупости», — сказал тот, держа оружие на изготовке. «Пойми, я должен», — только проговорил Сергей, стараясь и самому не попасть под парализатор Ричарда, и в то же время не желая допадать первым. Есть люди, которые не хотят так больше жить, и ты идешь против них. Простите, серж, но я должен, сказал Ричард. Но он еще не закончил говорить, как его парализатор плюнул электрической дугой. Готовый к этому, Сергей моментально отреагировал благо его реакции, усиленной на клеточном уровне в школе штурманов дальнего плавания. Была все-таки гораздо быстрее реакция любого тренированного человека этого мира. И ты меня прости, через пару секунд, сказал Сергей аккуратно, занося Ричарда в камеру. И зачем-то укладывая его в Женьки на кресло. Потом, рассчитывая на эффект ошеломления, Сергей быстро пробежал по коридору и молнией влетел в коморку охранников. Охранник был всего один. Он тут же прыгнул кнопки общей тревоги и тотальной блокировки помещений, но Сергей также в прыжке успел поймать его за ноги, дернуть на себя. Шлем с охранника свалился, и от оказался совсем еще молодой паренек. Сергей растерялся и поэтому не вырубил охранника сразу, а тому этой паузы хватило, чтобы вырваться и выхватить парализатор. Цепившись, они какое-то время еще катались по полу небольшого помещения и в конце концов застряли у ножик пультов. Сергей, придавив шею охранника локтем, все усиливал давление, втолковывая упрямому пареньку. Сдавайся, не дури, умрешь ведь глупый, чуть не плачь, хрипел он. Но юноша красный от натоги с каким-то упорством и настырностью все пытался вывернуться и ткнуть парализатором Сергея. И Сергей вынужден был все увеличивать и увеличивать давление на шейные позвонки своего противника. Наконец что-то хрустнуло, и паренек мгновенно слаб. Он еще с каким-то недоуменным удивлением смотрел на Сергея, словно тот его в чем-то обманул. А потом его глаза подернулись с дымкой, судорога пробежала по телу, он хрипнул в последний раз и затих. Тяжело дыша, Сергей устало поднялся, неотрывно глядя на это еще мгновение назад, живое тело, и ему вдруг стало тошно, голова закружилась. Оперевшись на пульт, он сидел, не в силах встать и ничего не понимая. На душе было гадко. Он понял, что к его постоянным мрачным видениям добавился еще один взгляд, светлый и недоумевающий. Наконец, встряхнувшись, Сергей принялся обшаривать пульт охраны. Он знал, что камеры заключенных открываются только по индивидуальному коду, который охрана запоминает наизусть. Но также от стокера он узнал, что охранники, чтобы облегчить себе работу при всяких общих профилактиках, давно уже сделали для себя кнопку общего открывания камер. Сергей сунул руку под выступающий край пульта и без труда нашел небольшой бугорок. Сведения Стокера были точны. Впрочем, Сергей и так почему-то верил ему. Камеры распахнулись, и народ с удивлением и осторожностью принялся выглядывать наружу, напряженно всматриваясь в стекло коморки охранников. Что там еще придумали? Сергей появился на пороге. «Народ, быстрее!» — закричал он для пущей убедительности, размахивая парализаторами. «Мол, у нас есть оружие, вы свободны!» Народ высыпал, побежал к выходу. Впрочем, кто-то с испугом глядел из камеры, не собираясь убегать. Петя! окликнул Сергей, пробегающего мимо юношу, держащего за руку девушку. Нужна ваша помощь! Петя остановился, девушка тоже. Молча глядя на Сергея и по-прежнему держась за руки, они мялись рядом, то и дело поглядывая на дверь, через которую на свободу бегали немногочисленные заключенные. Петя, вы же умеете управлять нейтринной пушкой! полувопросительно произнес Сергей. Юноша неудоуменно кивнул. Подбежал старый Густов. Серж, вы что, замерли? Бежим на окраины! Тяжело дыша, закричал он. Спрячемся там где-нибудь! Сергей покачал головой. «В данную минуту еще несколько групп захватывают основные узлы базы», — сказал он, давно уже поняв, что добытые ключи позволяют управлять не только одним инкарнатором, и что разговор о Толстяке — это была всего лишь конспиративная ширма. Да и его прибор, скорее всего, поставили именно в главный генератор базы, чтобы в момент восстания удаленно заставить его не реагировать на команды обслуживающего персонала. Пока техники разберутся, что к чему, восставшие смогут захватить генератор. «Им очень нужна наша помощь», — добавил он. Петя и Густав растерянно посмотрели на Сергея. «Народное восстание!» — неуверенно произнес юноша. Сергей кивнул. «Бегите за мной, объясню по дороге», — сказал он и побежал. Густав ни о чем больше не спрашивал бросился за ним следом, стараясь не отставать. Но уже через пару шагов сбавил темп, мучаясь от отдышки массируя сердце. Петя вопросительно посмотрел на девушку. «Побежали мы», — просто сказала она. И они быстро догнали старика, пытаясь хоть как-то ему помочь. Они забежали в отделение с нейтронной пушкой. «Наша задача — не давать нацелиться лучом с других баз, сбивая прицел своей пушкой», — сказал Сергей, закрывая наружную дверь так называемого предбанника. «Зачем?» — спросил Густав, тяжело дыша. «Надо продержаться как можно дольше». «Зачем? Ведь властелин может попросту отключить поле, и все это восстание испарится, как и многие предыдущие». — Вряд ли, — покачал головой Сергей. — Я думаю, генератор поля уже схватили. Нам надо всячески мешать властелину высадить десант с других баз и дать возможность повстанцам без помех бороться со сторонниками властелина. Задача ясна. Сергей внимательно посмотрел на Петю, тесно обнявшегося с девушкой. Глаза молодого человека загорелись. — Вся власть народу! — вдруг процитировал он лозунг, давно уже забытый в глубинах человеческой истории. — Ну, что-то вроде этого, — кивнул Сергей. Петя посмотрел на свою подругу. «Может, тебе лучше уйти?» — тихо сказал он. «Скоро здесь будет настоящая бойня». Девушка отрицательно покачала головой. «Серж, мы согласны!» — нарочно-то бодро произнес Петя, подмигивая своей подруги. Его лицо было уж очень бледным. «Командуйте!» «Агрегат в вашем распоряжении!» — сказал Сергей, указывая на вторую дверь. «Не подведите!» И Петя, ничего не ответив и не выпуская свою подругу, бросился во второе помещение, где, собственно, и располагалась нейтринная пушка. «Серж, это правда?» Или вы просто хотите успокоить молодежь? кивнул Густав в сторону открытой двери, больше напоминающей люк башни древнего линкора. Чтобы им умирать не так страшно было! Правда! честно ответил Сергей, принявшись баррикадировать наружную дверь. Густав принялся помогать, выходит. И в лаборатории был их человек, задумчиво пробормотал он. Сергей кивнул, продолжая свою работу. Так может, он нам поможет и дальше? — спросил старик, помогая Сергею. — Например, кодом к линиям связи. Мы бы тогда связались бы с шаровым генератором и узнали бы, как у них идут дела. — Нет, — ответил Сергей, отрицательно покачав головой. — Его уже нет здесь. — Погиб? — Думаю, уже вернулся домой. — В другой мир. — Впрочем, к нам это теперь не относится. Снаружи что-то загремело. — Но все, старик, двигай к молодым, — скомандовал Сергей. — А вы что? — растерялся Густав. «А ваша дверь изнутри не запирается», — ответил Сергей, подталкивая старика. «Так что мне придется остаться здесь. Я вас закрою, а механизм постараюсь сломать. Надеюсь, помощь придет быстрее». «А может, я?» — предложил Густав, но Сергей отрицательно покачал головой. «Поверь, это моя миссия», — сказал он, еще более решительно толкая старика ко второй двери. «Торопись». Густав с неохотой переступил порог помещения, где Петь уже забрался в кресло управления и вовсю крутил настройками. «Серж, знаете, я вам верю», — сказал Густав, протягивая руку. «Не подведи, старик», — кивнул ему Сергей в ответ, протягивая свою. Их руки сжались в крепком рукопожатии. «Удачи вам», — наконец сказал Густав, выпуская руку Сергея. «И вам, мужики», — сказал Сергей и решительно закрыл за ними дверь. Снаружи явно пытались высадить дверь, и баррикада отчаянно качалась. Сергей открыл третий снизу ящик, про него ему также говорил Терций, вытащил оттуда сумку с инструментами, необходимыми для его текущей операции. Первым делом он повернул основное колесо, намертво блокируя люк. А потом, не обращая внимания на возню с той стороны, принялся разбирать механизм. Спокойно, без суеты, он снял колесо, добрался до блокираторов, достал из сумки небольшую кувалду и принялся методично крушить механику, стараясь погнуть все детали хитрого замка как можно сильнее. И этот стук в едином ритме слился с другим стуком — стуком тарана, которым ломали наружную дверь. Боясь, что не успеет, Сергей принялся работать с удвоенной силой, мысленно направляя основной поток крови к мышцам рук. А нападающие вдруг затихли, явно готовя что-то другое, более эффективное. И действительно, вскоре железо наружной двери стало раскаляться. Сергей отбросил кувалду в сторону и присел в дальний угол. Все, что смог, он уже сделал. И дальше ему оставалось только ждать и надеяться, что он правильно понял терция, и что действительно сейчас вся база захвачена восстанием. И их жертва будет не напрасна. Между тем в комнате стало жарко. Железная дверь размякла, словно пластилин, и в образовавшиеся многочисленные щели с силой ворвался пар от органики, которая испарялась с той стороны двери. Обожженный паром Сергей упал на пол, прячась за жалкой тумбочкой. Тут его и накрыли сетью. Спиленутый тонкими капроновыми нитями Сергей лежал на полу. Двое в сером из соседнего помещения крюками вытащили два обгорелых трупа, крепко сжимающих друг друга в последнем объятии. Тошнотворно-сладкий запах горелого человеческого мяса наполнил помещение. Сергей отвернулся. Помещение предбанника было залито водой, и теперь здесь не было уже так жарко. Но стоял густой пар, дышать было довольно трудно. К тому же Сергей был весь мокрый, и вода не такая горячая, как в самом начале, обтекала его словно остров. Люди в сером, возглавляемые Даваром, копошились у разбитого замка, громко ругаясь. «Серж, на что вы рассчитываете?» — недовольно спросил Давар, поворачиваясь к Сергею. «Десантные корабли и так уже скоро подойдут к базе. Вы так и не поняли, что в нашем мире любой заговор или бунт бессмысленен». Сергей усмехнулся. Он не стал говорить Давару, что у восставших наверняка есть защитные краны от нейтринного потока. Он уже видел один такой вокруг Атланта. «Впрочем, Серж, это досадное недоразумение не должно помешать выполнению намеченного мероприятия», — вежливо произнес Давор. И Сергея, предварительно парализовав, снова перенесли в лабораторию с двумя креслами и намертво пристегнули к одному из них. Помещение потихоньку стало заполняться людьми. Кроме Давара и его охранников, сюда зашел и Коурис. Появился разбежавшийся был обслуживающий персонал, маленькие сухонькие люди в белых халатах с суетящимися, дергающимися нелепыми головами. Они принялись суетиться у приборов. Что-то включили, что-то где-то загудело. Сергей был спокоен. Хотя его и посещали мысли, что тот, кто сейчас сидит в Атланте, возможно, все-таки это не он сам в будущем, а какой-то его двойник из какого-то другого мира. А он сам преспокойно может вот сейчас умереть. А если и не сейчас, то потом, у сирен, как все говорят. Впрочем, остается еще восстание Стокера. Может, в эту самую минуту восставшие уже врываются на территорию лаборатории? В комнату неожиданно вошла Элора, та, которая директор института. Она молча стояла в сторонке, совершенно спокойно глядя на все происходящее. Взгляд Сергея переключился на свою жену, и вместе с ним переключились и его мысли. «Интересно, какова твоя роль во всем этом?» – подумал он. «И о чем ты на самом деле думаешь в эту самую минуту?» «У нас все готово!» – тоненьким голоском возвестил один из служащих. И Лора вдруг подошла к Сергею и протянула к нему руку, в которой Сергей неожиданно разглядел знакомый розовый шарик. Он внимательно посмотрел на ее впалые от усталости и переживаний глаза. История повторяется, усмехнулся Сергей про себя. Не делай этого, напрягся Давар. Элора поднесла шарик к его губам, давар стремительно бросился на коурис, ловко подставил подножку и начальник охраны грохнулся на пол, ударившись головой о кресло майера. Сергей быстро открыл рот, и Лора тут же вложила маленький скользкий шарик с такой опасной начинкой. Больше мы с тобой уже не увидимся, спокойно и устало промолвила она. Прощай, Сережа! «Будь счастлив». «Я еще вернусь», — ответил он без усилий, проглатывая шарик. «Я знаю», — кивнула она, — «только меня еще не будет». В голове у Сергея помутнело. Он все еще держал ее за руку и смотрел в ее глаза, но сквозь боль и пелену. Он заметил, как помещение вдруг стало наполняться физиками. «У вас все готово», — услышал Сергей слова Коуриса, обращенные к кому-то из физиков. Тот кивнул, стараясь не глядеть в сторону Сергея. «Приборы проверили?» — физик снова кивнул. «Однако Аэций все же добился своего», — усмехнулся Сергей. Сквозь дымку он и разгляделся чувственно грустное лицо профессора. «Что теперь будет с тобой?» — подумал он, глядя в глаза своей жены. «С капитаном, с девушками лаборатории Z». И тут его скрутило с новой силой. Теперь он видел только лицо Элоры, готовой сию минуту расплакаться, словно маленькая девочка. Она вдруг сжала его руку, словно в последнем порыве решила оставить его с собой. «Люблю тебя», — хотел вымолвить он, — но губы его уже не слушались. Интересно, получится ли у Терцы, еще успел подумать Сергей, проваливаясь в пустоту. И это было его последней мыслью.